не обращая внимания на вопросы друзей и коллег, желавших узнать, что происходит снаружи. Все они присели вдоль стены за ограждением, напуганные взрывом и стрельбой. Уже перед дверью в диспетчерскую Ширли заметила несколько рабочих из второй смены наверху главного генератора, где они что-то делали с выхлопной системой ракочущей машины. Достала, прохрипела Ширли, закрывая за собой дверь в диспетчерскую. Сидящие на корточках Кортни и Уокер взглянули на нее снизу вверх.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 Ширли прижала к рту рукав. «Если рация заработает», – пробурчал Уокер, подсоединяя передатчик, – «мы сможем спросить Джулс сами». Ширли повернулась и выглянула в смотровое окошко диспетчерской, потом опустила рукав. «А что там Карл с парнями делает с выхлопной трубой?» «У них появился план, как ее перенаправить», – пояснила не вставая. Уокер принялся паять. Запах горячего флюса вызвал у Ширли воспоминания о мастерской старика.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 Она подумала, что сказал бы Нокс, если был бы жив и руководил механиками. Те мужчины и женщины, что работали в IT в офисах, точно не являлись их главной проблемой. «Вок, а скоро мы сможем поговорить с Джульеттой, Ну или хотя бы попробовать связаться с ней?» «Почти готово. Проклятые линзы, как ни, кстати они разбились!» Кортни положила ладонь на руку Ширли. «У тебя все хорошо? Как ты держишься?» «Я?» Ширли рассмеялась и тряхнула головой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 «Проверка связи! Прием, прием!» Женщины обернулись. Наморщив от сосредоточенности лоб, Уокер щелкал красным тумблером передатчика. Микрофон гарнитуры торчал у него возле подбородка. «Джульетта! Ты меня слышишь? Прием!» Ширли подошла к Уокеру, присела рядом на корточки и положила руку на его плечо. Все трое уставились на наушники, дожидаясь ответа. «Да!» Из маленьких динамиков послышался негромкий голос. Ширли прижала ладонь к груди. От этого чуда, ответа, у нее перехватило дыхание. И лишь через долю секунды она поняла, что говорит не Джульетта. Голос был другой. Это не она, удрученно прошептала Кортни. Вокер махнул рукой, чтобы женщина замолчала. Громко щелкнул красный тумблер. Вокер переключился на режим передачи. Прием. Меня зовут Вокер. Мы приняли сообщение от друга. Там есть еще кто-нибудь. «Спроси, где они?» – прошипела Кортни. «Где именно вы находитесь?» – добавил Уокер, прежде чем щелкнуть тумблером. В динамиках раздался треск, а затем послышался голос. «Мы нигде. Вы никогда нас не найдете. Держитесь от нас подальше». Пауза. Шипение статики. «А ваш друг мертв. Мы его убили».